Глава семнадцатая. «Знакомый запах!» — прищурилась королева. Она даже не притронулась к баночке с кремом. Спрашивается, зачем посылала за ненужной вещью. «Какой, ваше величество!» Сердце упало в пятки, но Кристина старательно изображала саму невинность. На коже остались только базовые ноты, а практически все парфюмерные композиции создаются на одной и той же основе. Но простенький. Продолжила собственную мысль Маргарита и покосилась на сестру. Таня возмутимо отогревала пальцы чашкой чая. «Советую выбрать что-нибудь более оригинальное. Вам бы подошла тубероза». «Спасибо, йодчту, ваше величество». Кристина с облегчением выдохнула. Опасность миновала. Однако за время ее отсутствия в гостиной что-то изменилось. И эти взгляды... Королева слишком часто, недружелюбно посматривала на Изольду. Та оплатила ей притаившийся в уголках губ торжествующей улыбкой. Причина разлада между сёстрами обнаружилась быстро. Устав играть в молчанку, Маргарита перешла в атаку. Она поднялась с дивана и остановилась против Изольды, требовательно вытянутой рукой. «Письмо!» «Не понимаю, о чём ты!» Пожала плечами сиятельная леди и забавно, отопырив мизинец, сделала ещё один глоток обжигающего напитка. «Перестань! Тут полно свидетелей!» Королева вбила рукой в гостиную. «Свидетели чего? Твоего дурного настроения или не менее дурного воспитания?» Не только Кристина удивилась столь дерзкому ответу. Заполонившие после неудачных поисков из Ольды комнату Фрейлины дружно охнули. Маргарита и вовсе покраснела, глотнула воздух ртом, словно рыба. Кристина полагала, она влепит сестре пощечину, но королева оказалась мудрее. Предпочла уладить конфликт наедине. Отправившись от первоначального изумления, она отпустила Фрейлин. «Благодарю, ваши услуги мне больше не понадобятся». Все, спокойно, сдержанность с чисто королевским достоинством. Придворные дамы по очереди присели в реверансе и с плохо скрываемой радостью разбрелись по дворцу. Сбылась мечта, они вырвались из клетки. Одна Кристина не спешила полюбоваться картинной галереей или насладиться роскошью парадных залов. Выйдя вместе со всеми, она задержалась у двери. Убедившись, что никто не застанет ее за постыдным занятием, Девушка аккуратно присела на корточки, прильнула ухом к замочной скважине. Опасно? Безусловно. Изольда могла в любой момент позвать слугу, а то и его величество заглянуло бы проведать супругу. Но упускать такой случай Кристина не могла. Она и так опростоволосилась со спальней. У Кристины быстро затекли ноги, но она боялась пошевелиться, упустить хоть слово из увлекательного разговора. Начался он с категоричного и чрезвычайно эмоционального заявления королевы. «Я никогда не дам своего согласия на брак!» «Разве оно мне требуется?» – рассмеялась в ответ Изольда. «Только старшая дочь-наследница обязана сладко улыбаться тому, кому ее продаст отец. Хотя по мне Конрад не так плох. Разве староват? Или он вдобавок ни на что не годен в постели? Напомни, пожалуйста, когда вы в последний раз вместе спали? Два месяца назад? Больше? Не мудрено, что ты злишься, сестренка. Я бы тоже на стену лезла, если бы так редко видела мужчину. Но такова плата за корону». В гостиной воцарило тяжёлое молчание. Наконец Маргарита глухо спросила. «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Разумеется!» – беззаботно тозвалась Изольда. Они будто поменялись ролями, старшая сестра стала младшей, и наоборот. Во всяком случае, Изольда вела себя слишком дерзко, словно правительница. «Но всё вскроется!» – в ужасе всплеснула руками Маргарита. «Будет скандал! Несмываемый позор для Валхилии!» «Не драматизируй!» – отмахнулась сестра. Теперь, когда Кристина таки рискнула сменить положение, села на пол. Она видела обеих волхинок. «Я не наследница! На меня всем плевать! Ждать и стареть, пока твой муж пожелает вознаградить моей рукой какого-нибудь фаворита я не собираюсь! Равно какой уезжать из Магретта в захолустное княжество в качестве подходящей партии для вдового правителя!» Заложив руки за спину, королева прошлась по комнате. На лбу ее залегли глубокие морщины. «И как давно ты не девушка?» «Достаточно давно сестрицей, ни капельки не жалею». «Но замуж ты за него не выйдешь!» Упрямо повторила Маргарита, даже кулаки стиснула. «Прямо сейчас начинай думать о том, как выкрутишься на брачном ложе. Я постараюсь как можно скорее найти подходящего жениха. Не хватало, чтобы ты еще забеременела!» Изольда фыркнула и закатила глаза. Во всей ее позе сквозило несказанное удивление глупостью сестры. «Марго!» «Люди давно придумали разные средства, ты сама ими пользуешься. Будто я не знаю, что ты каждый день втираешь и пьешь, чтобы внезапный визит супруга не испортил твою фигуру». «Вот те новости!» — качая головой, подумала Кристина. Само провидение толкнуло ее подслушать сиятельных сестер. Зато теперь понятно, чего у короля до сих пор нет наследника. Непонятно только, зачем это Маргарите. Конрад ведь разведется, женится вновь или... По спине стекла липкая капелька пота. Или Маргарита вскоре собиралась примирить вдове наряд и стать полноправной правительницей. Казалось, вместо крови по жилам циркулировал лёд. Правильнее немедленно встать и бежать без оглядки, пусть Арман сам со всем разбирается. Но в роду и Мерис трусих не водилось. Да и разве разумно подслушивать половину и пропустить вторую? События между тем набирали обороты. «Раз уж мы заговорили о нравственности, сестра!» Изольда отодвинула чайный поднос и тоже встала. «То следила бы за собой, только ленивый не шепчется о слюнях, которые ты пускаешь на лайнела Мериса. Смотри, муж заметит!» «Это угроза или предупреждение?» Маргарита вновь стала прежней, холодной и самоуверенной. «Совет!» Они стояли друг против друга, словно соревнуясь, кто первый отведет глаза. Тогда и я дам тебе один, всегда думая о последствиях, особенно когда столь открыто бегаешь на свидание с любовником. Сомневаюсь, что та простушка, с которой зачем-то обручился герцог Маза, соврет, будто бы вы играли в салочки. Поэтому думай, думай, Изольда, потому что я останусь королевой, в худшем случае в качестве правительницы вернусь в Алхию. А вот ты потеряешь своего ненаглядного, ну и заодно деньги крышу над головой. Даже захудалый князёк-вдовец на тебя не взглянет». Краска сошла с лица Изольды, плотно жав губы, она метнула на сестру убийственный взгляд и ринулась к двери. Мысли Кристины заметались. Куда деться, где спрятаться? Она не успевала скрыться, оставалась уповать на удачу. Кристина едва успела прижаться к стене, когда, едва не задев ее, дверь резко распахнулась, явив клюкочущую от ярости Изольду. Всего один взгляд в сторону, и Кристина погибла. Но сиятельная леди ее не заметила, свернула направо. Когда стих яростный перестук ее каблучков, Кристина вытерла, вспотевши от страха лоб и перевела дух. «Нужно скорее отсюда убираться», она слышала достаточно. Но куда? Проскользнуть мимо открытой двери невозможно. А дожидаться, пока королева ее закроет, рискованно. Пока Кристина решалась, как же ей поступить, эхо разнесло под потолком шаги. «Король! Как девушка могла о нем забыть?» И он направлялся прямо сюда. Подавшись спонтанному решению, Кристина бросилась к чёрной лестнице. Может, повезёт, король не признает её по спине. «Эй, стойте!» — понеслось следом. «Немедленно остановитесь!» Но страх лишь подстёгивал. Кристина не помнила, как, задыхаясь, добралась до лестницы, как чуть ли не кубарем скатилась вниз и юркнула в один из коридоров. Там, кое-как отдышавшись, девушка прислушалась. Вроде погони нет, однако задерживаться тут нельзя. Король наверняка приказал слугам проверить заброшенное крыло. Нужно поскорее смешаться с толпой, а еще лучше разыскать Армана. И Кристина наугад поприла на шум голосов, старательно делая вид, что заблудилась и совершенно никуда не торопится. Коридор вывел ее прямиком в Лакейскую. Там девушки подсказали, как попасть в королевскую приемную, даже любезно вызвались проводить. А ведь едва не попалась. По пути к другой уже парадной их нагнали разыскивающий беглянку слуг. Судьба смилостивилась над Кристиной. Король не снабдил их описанием таинственной девицы. Заверив, что никого подозрительного не встречала, виновница переполоха благополучно разошлась с охотниками. «Вот уж съездила во дворец», — подумала она, медленно лавируя между людьми. «На целый год бы приключений хватило». Увы, в приемно не оказалось. Королевский секретарь сообщил, что герцог ушел полчаса назад. «Вы не знаете, куда?» пригорюнилась Кристина. Мысль о необходимости вновь отправиться на поиски пугала. Лаки удалился по своим делам, а сама она совсем не ориентировалась во дворце. Вокруг чужие лица, напряженные, серьезные, у всех свои проблемы, сплошь государственного масштаба. Кристина здесь лишняя. Недаром стоило ей появиться, разговоры смолкли. Все взгляды сразу обратились к ней. Знали ли эти господа, кто она? Возможно. Кристина представила, как выглядит со стороны. Созданный воображением образ не понравился. Растерянный ребенок. Нужно срочно расправить плечи, поднять подбородок. Вы меня не любите? Неважно. Я невеста Армана Рувеля. К сожалению, миледи, развел руками секретарь, вежливо намекнул на собственную занятость. Если вы еще что-то хотели... Нет, спасибо, поблагодарила девушка и поспешила покинуть гадюшник, как намысленно нарекла приемную. Арман нашел ее сам. Кристина просто шла по галерее и тут в просвете увидела его. Сердце радостно затрепыхалось в груди. Прежде герцог вызывал только злость и досаду, а тут девушка с радостью подбежала к нему, едва ли на шее не повисла. «Где манам этикет? Тут столько всего произошло!» «Разве вы не у королевы?» – удивился Арман. После непростого разговора с королем герцог немного задержался. Не по своей вине. Обязанности члена магического совета налагали некоторые обязательства. Вдобавок скоро выборы председателя, и Арман рассчитывал получить этот пост. В итоге пять минут разговора с одним, пять с другим, и время пролетело незаметно. Жаль, только без толку. Может, пару сторонников герцога приобрёл, зато так и не продвинулся в деле таинственного незнакомца из ювелирной лавки. Он торопился в покое Маргариты, чтобы успеть забрать невесту до очередной деловой встречи, а тут она сама бросилась к нему в объятия. Совсем не похожа на Кристину. Неужели обнаружила очередную восковую куклу? Больше. Вроде напугать её нечем. А в том, что девушка напугана, Арман не сомневался. «Нам нужно поговорить!» – без предисловий выпалила Кристина и потянула жениха он на нише. Любопытство герцога только усилилось, но он ничего спрашивать не стал, терпеливо последовал за невестой в указанном направлении. «Мне нужно сказать вам три вещи, все три неприятные!» – на одном дыхании выпалила Кристина и, спохватившись, отпустила руку Армана. Подумала и отступила на шаг, чтобы не сердить герцога. «Случается. Забыла ненадолго, что они чужие люди. Приятных я и не ждал, иначе не просил бы присмотреться к одной особе. Ну?» Взгляд Армана сбивал с толку. Девушка мялась, не знала, с чего начать. В итоге она подробно и последовательно описала все, что делала, видела и слышала. «Так, так, так». И без того темные глаза Армана окончательно почернели. Он задумчиво почесал подбородок, пару раз попеременно взглянул в окно и на невесту. Кристина нервничала, хотя казалось, сильнее уже невозможно. Герцог явно понимал больше её, но не желал делиться выводами. «Нечестно». Но ну, кто такая Кристина, чтобы чего-то требовать?» «Вы оказали мне большую услугу», – неожиданно поблагодарил Арман. «И не только мне, королю». «Полагаю, он много не знал о жене и о её родне». «Поэтому и обыскивал её спальню?» «Подозревал в измене?» – живо уцепила из-за его слова девушка. «Мы во дворце». Напомнила необходимость следить за языком герцог. Хотя и за его пределами обсуждать венциносную чету не следует. Странно, что в благородной школе подобному не учили. «Так и тому, что нельзя брать чужие вещи без спроса», — он намекал на духи. Кристина потупилась. «Виновата, не поспоришь». «Король вас точно не признал? Там, в коридоре». «Точно», — закивала Кристина, хотя не была в этом уверена. Просто другой ответ жениха бы не устроил. «Там темно, и я очень быстро бежала. Полезное умение». Сначала девушка решила, шутит, а то и вовсе издевается. Казалось, нет. «Какими духами пользуется Ее Величество?» Арман наклонился. Кристина от неожиданности отпрянула. Пришлось объяснить, что он всего лишь пытается уловить запах. «Лучше не надо!» — охнула девушка. Она нанесла духи на шею, почти все смыла. Чтобы почувствовать аромат, Арману придется практически коснуться ее кожи. Слишком интимно для жениха и невесты, связанных исключительно проклятием. «Я не собираюсь вас насиловать, просто понюхаю», – нахмурился герцог. «В конце концов мы обручены, и я имею право на некоторые вещи». Он решительно надвигался, Кристина отступала. Увы, свободное пространство за спиной быстро закончилось. Девушка уперлась лопатками в стену. Пальцы в панике пошарили по сторонам, но, не... но ожидаемо не обнаружили пути к спасению. Смирившись с неизбежным, Кристина глубоко вздохнула и прикрыла глаза. «Нюхайте!» «Вы случайно с поцелуем не перепутали?» усмехнулся Арман. Поведение невесты изрядно его повеселило. Единственная положительная эмоция за прошедшие дни. Кристина промолчала в напряжении, покусывая губы. Напрасно она. От этого они припухли, сделали цвета спелой вишни. Другой бы воспользовался моментом, сорвал с ветки столь любезно предлагаемый плод, но Арман всегда поступал по-своему. Девушка вздрогнула и часто задышала, ощутив прикосновение мужской ладони. Герцог потянул невесту к себе. Его дыхание обжигало, волнами дрожи разбегалось по коже. Кристина остро ощущала разделявшие их сантиметры. Не поднимая век, чувствовала, как они стремительно сокращались. Все ближе и ближе, пока сердце пропустило удар, а ладони вспотели. Девушка сама толком не поняла, почему так остро, практически болезненно отреагировала на коснувшуюся шею прядь волос Армана. Его дыхание на миг заглушило все звуки. Или это пульсация её собственной крови в ушах? Герцог не спешил, наслаждаясь моментом. Приятно завоевать крепость, даже если покорять её не планировал. Может, он поторопился с данным Киру обещанием и постель Кристины пустовать не будет? Отсюда открывался неплохой вид, очень даже неплохой. Чтобы ещё больше смутить, подразнить девчонку. Арман медленно скользнул пальцем вниз. Снова задержало дыхание. Гордячка. Вот так Арман Рувель всегда выигрывает, но сейчас ему не до любовных развлечений. Придется Кристине Мерис подождать до свадьбы. Я примерно понял, запомнил. Герцог без малейшего сожаления выпрямился и отступил от жертвы. Постараюсь купить вам похожий, чтобы ее величество ничего не заподозрило. И проблему с Лайнелом решу. Может, вы и не лучшая невеста в Магаретте, но моя невеста, значит, Виконту придется закрыть свой грязный рот. Что? Минутное наваждение улетучилось. Кристина стала прежней и во все глаза уставилась на Армана. «Она, наверное, ослышалась. Он не мог обещать ей защиту». «Что именно вам непонятно?» — с привычным высокомерием уточнил герцог. «Или вас не устроила оценка собственной особы?» «Почему же меня все устраивает?» — покачала головой девушка. «Впервые устраивает. это та и удивляет». «Вот и славно!» — удовлетворенно кивнул Арман и едко добавил. «Признаться, меня тоже удивляет, что вы не закатили очередную истерику». «Надеюсь, запас вашего терпения еще не исчерпан. У меня назначена встреча с ректором в час пополудни. После мы пообедаем в городе». «Пообедаем в городе. Пожалуй, стоило пережить покушение и пару минут потерпеть гадкого родственника, чтобы это услышать». Арман Рувель перестал ее стыдиться. Арман Рувель снизошел до нее с своих устоев. Хотя Кристина догадывалась, обед предстоял чисто деловой. Герцог жаждал услышать подробности насыщенного событиями утра. «А сейчас вы отправите меня домой?» Ответ очевиден, Кристина спросила для порядка. «Нет», — не приставал удивлять Арман. «Я возьму вас с собой в Академию. Отныне, по возможности, вы всегда будете рядом. Не хочу сюрпризов. Напоминаю, наши жизни связаны. Воздействуя на вас, можно уничтожить меня». Девушка нарочито равнодушно дернула плечиком. «Мол, в Академию, так в Академию». Зато внутри нее все ликовало. Неужели хотя бы частично... Сбудется мечта, и вскоре она увидит стены места, в котором жаждала учиться.